Глава пятая. Обстоятельства маршала Бутона. В отдалении взорвался зарядный ящик. Сверкнула вспышка, вырос из земли этакий огненный гриб, осветив серые тучи, висевшие над Збодуновым, а чуть погодя подоспел и смягченный расстоянием грохот. От глуховатого «тум-пум-ба» прилегли султаны и плюмажи на шляпах маршалов, генералов и адъютантов, окружавших недомерка. Маршал Бутон, который в этот миг как раз смотрел в подзорную трубу, уверял всех, что различил на шляпке этого гриба человеческие фигурки. Но поскольку он был известен страстью к преувеличениям, никто его всерьёз не принял. Так или иначе, громыхнуло, как следует. Это наш или русский? С интересом осведомился император. Русский, ваше величество. Ну и чёрт с ним. И продолжал заниматься своими делами. заключившимися на тот момент в наблюдении за частями маршала Нея, отправив Мюрата готовить кавалерийскую атаку, Недомерок решил на время оставить попечение от 326-ом линейным и уделить внимание другим участкам фронта. И в первую очередь тому, где Ней только что лично повёл два гвардейских полка в очередную, четвёртую по счёту штыковую атаку, отбивать тлеющие развалины усадьбы на берегу Ворошилки. у самого брода, через который всё утро переправляются казаки, наносят такой урон правому крылу. И в этот самый миг ней, чёрный от пороховой копоти, в разодранном мундире, с непокрытой, как впрочем и всегда, головой, дрался в пешем строю, четырёх лошадей одну за другой убила под ним сегодня, кидаясь в рукопашную, как рядовой бок о бок со своими солдатами и шаг за шагом тесня русских всё ещё удерживавших подступы к броду. Форменная резня шла у этого самого брода. Резня достославная и приснопаметная. Мелькали тесаки, всаживались и выдёргивались штыки. Люди кричали от ужаса или в бешенстве, а кровищи было столько, словно у этих обгорелых стен обезглавили целое стадо свиней. Но русские наконец дрогнули и стали пятиться к реке. Аней тогда убедительно рекомендовал своим поднажать. «Ребята, мол, наше берет, всыпьте им, чтоб добавки не попросили». А гвардейские гренадеры все вот с такими усищами, с золотой сережкой в ухе, в медвежьих шапках, выставили длиннющие штыки и пошли вперед, как косари по полю, жик-жик поднедавать пощады остервенившегося Нея, еще бы. Целое утро провозился с этим проклятым бродом и делается по слову его, штыком в брюхо вгоняет русским их. Нет, нет, товарищ. Кроме, разумеется, офицеров. Насчет тех имеется приказ не убивать, а брать в плен, потому что они благородные. Жан, понимаешь ты, дурья башка, ну зачем ты разнес череп тому капитану? Он же руки поднял, ведь ты, а столоб благородного, застрелил. Ты верно думаешь, что все такие же, как ты? Черная кость, кислая шерсть. а на вершине холма, на своем командном пункте, недомерок знаком потребовал у бутона подзорную трубу и бросил взгляд на происходящее. Скупо улыбнулся, в точности, как в тот день, когда от австрийского императора получилось письмецо. «Так, мол, и так, Мария Луиза вошла в пору, и мы, стал быть, согласны, а куда денешься породниться с вашим величеством, берите нас в тесте, запеките в тесте». «Да уж, конечно». «Не взгрев многажды австрияков под всеми маренго и аустерлицами, не устроив им полный ваграм, не заполучишь в жены принцессу таких кровей, не пригласишь ее на свадебный минуэт или на тур вальса, раз уж дело происходит в Вене, где фрейлины глаз не в силах отвести от выпуклообрисованных тугими лосинами статей перетянутого фельдмаршала Мюрата. А император Франц до дна и запьет чашу Горького, как хина унижения». и искусает с досады скипетр и державу, глядя, как по-хозяйски ведут себя в габсбургском его доме мерзкие французишки, как свежеиспеченный зять в парадно-выходном мундире похлопывает его по спине. «Ну что, папа, что скажете хорошенького?» Одно только и омрачало безоблачное счастье недомерка. Эта самая Мария Луиза оказалась из тех, кто с непритворным испугом осведомляется «супруг мой». Как можешь ты требовать, чтобы я сделала это? Что сказал бы метр них, увидев меня в такой позитуре? Ох, и ах, и жеманство и кокетство, ломание, докривляние. Ну а чего другого ждать от принцессы такого венского воспитания? Бойк стенет, если понятно, что я имею в виду. Задора мало, без огонька, дамочка. Нет, милый, у меня сегодня ужасная мигрень, а в лучшем случае, ай, здравствуй и прощай. Так что в этом не подумайте чего дурного разрезье. Банапарт с тоской вспоминал свою бывшую по первому мужу Богарне, вот уж в ком сочетался креольский пыл с тропическим жаром. Приедет он бывало с войны, победоносно завершив итальянскую, предположим, кампанию, а Джозефина в Мальмезоне ржёт, как кобылица, и всегда непрочно всё готово, в любое время дня и ночи выдержит и отбьёт атаку тяжёлой кавалерии. Или две